г л в а третья. Иден вышел из метро на станции Олд Стрит и, не дожидаясь автобуса, пешком пошел по разукрашенному в стрит-арт вечернему шортичу. На плече висела большая спортивная сумка с вещами. Переезд занял больше времени, чем планировалось. Три выходных дня из четырех. Ушли на то, чтобы как-то начать и разгребать вылившиеся на голову проблемы в прямом смысле. Приходил страховщик, долго осматривал квартиру, фотографировал и ушел с обещанием подсчитать все как можно быстрее. Затем явился строитель, так же как и страховщик, побродил по комнатам, почесывая заросшее лицо, сделал пометки в блокноте и скрылся, сказав, что все будет в лучшем виде. Этот субъект напомнила себе в тот же вечер, п р и с л а в список необходимых материалов, а следующие два дня Иден провел в рейде по строительным магазинам. Наконец сегодня вечером он забросил все необходимое в сумку и уехал из м ё р т о н а У него оставался еще один выходной. Очень хотелось провести его спокойно деградируя перед телевизором. По вечерам в Шордиче кипела жизнь. Район галерей и ночных клубов когда-то был настоящим дном Лондона, до тех пор, пока его не облюбовали сначала художники, потом хипстеры и не сделали творческим местом. По улицам сновали люди, вывески зазывно светились, приглашая зайти в то или иное заведение. Иден решил пройтись пешком, чтобы лучше узнать этот район. Он бывал здесь раньше. В Шордиче располагался их семейный бизнес — клуб Мистраль. Но Ид не слишком интересовался его делами. Он просто знал, что клуб цветет, и этого было достаточно. Кроме процентов, которые Иден получал от дела, с музыкой он не имел больше ничего общего вообще. Решив сократить путь до нового жилища, Иден свернул на менее оживленную улицу. Оттуда. Нужно было пройти особо сомнительный узкий переулок, по обе стороны которого тянулись глухие кирпичные стены в граффити. Именно в начале этого переулка он замер, как статуя. Там уже были люди, четверо. Три парня окружили и прижимали к стене кого-то маленького. За ними можно было рассмотреть только голые ноги ниже колена, а б у т ы е в хорошие спортивные кроссовки. т р о и ц а смеялась и г л у м и л а с ь э о х о т их голосов отбивалось от стен и звучало как раскат ы грома. Только этого не хватало. Но Иден с детства усвоил, что маленьких обижать нельзя, а характер, этот ужасный, ужасный характер, не давал пройти мимо. Если человек рожден для какого-то дела, то оно преследует его всю жизнь, не давая отступить, даже в законный выходной. Иден с глухим стуком сбросил сумку с плеча, снял куртку, отправил ее вслед за сумкой и быстро оценил обстановку. Дольше раздумывать он не стал. Тихо подкравшись к увлеченной компании, схватил за шкирку самого здорового, оттащил от неизвестной жертвы и, к р у т а нувшись вокруг своей оси, силой впечатал того в стену. Нападать всегда лучше внезапно. Здоровяк. Не ожидавший такого удара судьбы о рыжий кирпич глухо охнул и медленно сполз вниз. Но дальше ситуация обострилась. Второй с т р о и ц ы уже летел на Идана с рыком выбрасывая вперед кулак. Ит успел п о д н ы р н у т ь под руку, уклоняясь от нападения, и нанес один за другим два удара по корпусу и в нижнюю челюсть. Челюсть вообще очень уязвимое место. От удара по ней сотрясается мозг, наступает дезориентация в пространстве, потеря сознания. Парень как подкошенный рухнул на землю, но этого ит уже не заметил. Ему на спину прыгнул третий, прижимая руки к телу и пытаясь повалить. Глупо, очень глупо. Поговорка про шкафы, которые громко падают, в данном случае не работала. Иден не растерялся, и зацепился подъемом стопы за щиколотку парня, не давая бросить себя на землю. Потом отогнул мизинец в захвате нападавшего и выгнул под неестественным углом. Парень в з в ы л попытался отскочить, но Ид держал крепко. Он развернулся, выворачивая руку противника и укладывая того под ноги, придавив его коленом. Иден несколько раз ударил по т е м е н и пока парень не затих. Резко поднявшись на ноги, он обернулся, оценивая ситуацию. Первый здоровяк уже немного оклемался от встречи с кирпичной кладкой и поднимался с земли, но, наткнувшись на стальной взгляд, стал п я т т и т ь с я назад так быстро, насколько позволяло здоровье. Через пару метров он развернулся и на полу согнутых бросился бежать. Только тогда Иден расправил плечи и выдохнул. п о и с к а в глазами объект своегольтруизма, а он увидел девушку, прижавшуюся к стене и закрывшую рот ладошкой. В потемках переулка можно было рассмотреть широкую майку до середины бедра, шорты до колена и белые кроссовки. В руке она судорожно сжимала маленький рюкзак. Волосы собраны в какой-то неаккуратный клубок на макушке. На лице выделялись большие квадратные очки. Потому как она неподвижно стояла и не пыталась убежать, можно было сделать вывод, что у нее шок. Какого чёрта эта эльфика й шатается по подворотням Шордича в такое время? Пришло ощущение боли в кистях. Тело начинало бить дрожь от целого коктейля выброшенных в кровь гормонов. Но Иден нашел в себе силы удержаться на ногах. Вместо того, чтобы рухнуть на землю, он подошел к застывшей девчонке. Схватил за п р е д п л е ч ь е и поволок прочь из переулка. По пути прихватив свою сумку с курткой. Оказавшись под ближайшим фонарем, Иден развернул жертву к себе, пригнулся и уперся ладонями в колени, заглядывая ей в лицо. Ты в порядке? успел спросить он, прежде чем его накрыло смутное узнавание. Волосы в неаккуратном клубке оказались рыжими, оттенка жженого сахара. Короткие воздушные пряди, не попавшие в прическу, в е л и с ь облаком вокруг маленького т о ч е н о г о личика. За стеклами больших квадратных очков ошеломленно смотрели зеленые глаза с черными стрельчатыми ресницами. Нет, нет и нет, это шутка. Еду, н у просто не могло так повести. Ты только и смог выдохнуть он после паузы. Рыжая д и м о н е с с а которая сейчас была похожа скорее на школьницу отличницу, а Шарашина н кивнула во все глаза, глядя на и д а н а Он выпрямился, схватился руками за голову и растерянно посмотрел по сторонам. Так не бывает, так просто не бывает. А он надеялся, что больше ничего не напомнит про тот эпизод в его биографии. И вот, пожалуйста. Рыжая собственной персоной стояла перед ним, правда, от той эффектной красотки остались, пожалуй, только волосы и глаза, ну и, возможно, тонкая фигурка с округлостями в стратегически важных местах, скрытая под полосатой майкой. Хотя кто знает, может и фигура была не настоящей. Иден тяжело уронил руки и снова заглянул девице в лицо. Что бы он сделал? Если бы знал, кого отбросы из подворотни прижали к стене, прошел бы мимо? Нет, не прошел бы. Если бы он так поступил, совесть сожрала бы его живьем. Чёртов характер! Но сейчас она жива, свободна и может идти, куда хочет, хоть ват. Иден развернулся и быстрой пружинящей походкой стал удаляться в сторону дома Мистраль. Лора во все глаза смотрела, как спаситель уходит, и в ее тело внезапно с т а л а возвращаться жизнь, а вместе с ней безотчетный страх, паника и сильнейший озноб. Он не может уйти, только не сейчас. В данный момент Иденуиндем был как луч маяка в этом долбанном шордиче. Она не сразу узнала его в той потасовке. Вообще-то... с т о и л о броситься бежать, как только почувствовала, что с в о б о д н о но предательское тело не слушалось. Это было сродни реакции утопающего. Утопленники не ведут себя так, как в кино. Кричать невозможно, размахивать руками невозможно, ноги сковывает п а р а л и е л м Все, что может делать человек, это держать тело вертикально в воде и хватать ртом воздух. Если удастся оттолкнуться кончиками пальцев о д н а водоема, примерно также чувствовала себя Лора, прижавшись к разрисованной в г р а ф ф и т и стене и широко раскрытыми глазами глядя на происходящее вокруг. Она уже много лет спокойно ходила по Лондону, знала много мест и ориентировалась без помощи карты, и никогда не задумывалась, что с ней может случиться нечто подобное. ей просто не приходило такое в голову, О таких вещах читаешь в книгах, смотришь в новостях, но всегда кажется, что это происходит где-то в параллельной вселенной, и ничего подобного не ждешь, а оно приходит, и тогда мозг в панике бьется о стенки черепа, но не может найти выход. Когда ее придавили к стене три пары сильных рук и стали шарить по телу, зажимая при этом рот, она суже сама сознала, что это конец. И вдруг один из мерзких типов отлетел в сторону, стало легче дышать. Сразу после этого пространство вокруг освободилось, а в центре переулка кто-то большой хорошо поставленными движениями укладывал обидчиков одного за другим. Единственная черта, которая напомнила Лоре о свадебном знакомстве. были связаны в пучок волосы на затылке. Ну и еще в потемках можно было увидеть забитые татуировками руки. Она помнила Идана Уиндема, одетым в классическую черную рубашку, брюки и туфли. Этот же Грамила с почти лысыми висками был в обычной футболке, огромных джинсах и растоптанных кедах. И тем не менее это был Уиндем. Как он здесь оказался, Лора не думала. В голове на повторе крутилась мысль: слава богу, слава богу. А сейчас о н ушел, и вокруг снова стало мрачно и страшно. л о р е л е я затравленно посмотрела по сторонам. Ее обходили редкие прохожие, от которых она в испуге отшатывалась в сторону, все еще прижимая к себе рюкзак. Она не может остаться здесь одна. Лучше бы он сразу ее добил, чем бросил вот так. Эта мысль придала сил. Лора на ватных ногах сорвалась с места, бросившись догонять гиганта, пока тот не успел уйти слишком далеко. С разбега влетев в каменную спину, она судорожно вцепилась руками в сильное предплечье. Эту хватку сейчас не смог бы разомкнуть даже саму Индам. Подожди! Запыхавшись, выдохнула Лора, приноравливаясь к широкому шагу. Иден, постой! Он остановился и круто развернулся, отчего она чуть не упала, но продолжала держаться за руку, как обезьянка, обнимающая ствол дерева. На нее нацелился колючий взгляд серых глаз. Этот взгляд сейчас был ничуть не лучше, чем те, которые бросали ублюдки в переулке. Но Иден... Уже успел зарекомендовать себя как человек другого сорта. Не бросай меня, выпалила Лора. В голосе была паника. Если он с т р я х н е т ее с руки и снова уйдет, с ней случится истерика. От этого состояния пока удерживала одна единственная преграда, которая сейчас стояла неподвижным и з в а я н и е м и сверлила Лореллею злым взглядом. Чего ты хочешь? Наконец прогудел Иден Уиндом недовольным баритоном, пытаясь выдернуть предплечье из захвата. Не вышло. Судорожно сжатые пальцы очень сложно расцепить. Они становятся каменными. Я не знаю. Почти шепотом выдавила Лора и снова затравленно посмотрела по сторонам. Просто не уходи. Шли секунды. Иден смотрел на нее и, похоже, что-то обдумывал. серьезно обдумывал. Лора практически видела, как ввертятся шестеренки в его мозгу. Он снова попытался выдернуть руку, и снова безуспешно. Она подозревала, что при желании такой медведь смог бы вы свободиться, но какой-то внутренний стержень не позволит ему сделать ей больно. Лора уловила тот момент, когда он сдался. Выражение скетчного лица с острыми скулами неуловимо изменилось, как будто рябь прошла по воде. Лора буквально почувствовала, что теперь уже можно разомкнуть пальцы, но продолжала цепляться за спасителя. Иден воздел взгляд к небу, набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул сквозь стиснутые зубы. А ч т об тебя? – прорычал он и снова двинулся по тротуару. Уже не пытаясь вырваться из захвата, так они шли, могучий б о к с и р т я н у щ и й за собой баржу. Отперев дверь, Иден втащил рыжу ю в квартиру, попутно швыряя брелок с медведем в специально поставленную для этого вазу. Мы в ответе за тех, кого приручили. Эта фраза из сказки относилась не только к котятам и щенкам. Лучше всего было бы вызвать д е в и ц е такси, усадить в машину и помахать вслед. Но глядя в эти огромные глаза, полные паники и отчаяния, Иден понимал, что не сможет так поступить. Он не разожмет ее пальцы, не выдернет руку, на которой, как ни странно, скорее всего останутся синяки, и не прогонит девчонку. А что с ней делать, он не знал. Выход казался простым и глупым. Квартира м и р ы была совсем недалеко, оставалось буквально несколько минут ходьбы. Рыжий нужно успокоиться, посидеть, подумать и успокоиться. Это значило, что придется и дальше терпеть ее общество. Но куда еще Иден должен был ее деть? Карма штука упругая. Вот только Ид никак не мог понять, кому он. По сути, неплохой парень мог так испортить жизнь. За какие заслуги его изо дня в день швыряет из одной передряги в другую? Он добрый человек, даже к незаслуживающим этого людям. Терпеливый, занимается благородным делом. Что не так? Или грехи тянутся еще из прошлой жизни? Иден включил свет и запер д в е р ь на замок, не глядя на рыжую, прошел в спальню. Бросил на пол сумку и вернулся в гостиную, плавно переходящую в маленькую кухню. Девица все еще стояла возле двери, озираясь по сторонам. Она странным образом не сопротивлялась и не задала ни одного вопроса, когда он тянул ее по улице. Просто приспособилась к его шагу и позволила себя вести. И даже сейчас в глазах не было страха, только любопытства. Ну что за дура? А если бы он собирался привязать ее к кровати и устроить оргию? Что это за место? Тихо спросила рыжая, делая несмелый шаг от двери. Да неужели з д р а в а я мысль? Я здесь временно живу, п р о б о р ч а л Иден, прошагав в кухонной зоне и заглянув в холодильник. Три яйца, стакан молока, хвост колбасы и упаковка пива. И яблоко. Нужно было заглянуть в супермаркет, но три придурка в переулке перетасовали планы. Есть, хочешь? Мрачно спросил Иден, выглядывая из за двери холодильника. Рыжая отрицательно мотнула головой. Ит взял яблоко, с шумом захлопнул дверцу и уставился на девицу колючим взглядом, подперев плечом холодильник. Что делать думаешь? Спросил он, откусывая сразу половину яблока. Она сделала еще несколько несмелых шажков и медленно опустилась на край дивана. Не знаю, почти шепотом проговорила девушка, опуская взгляд на колени и нервно закладывая за ухо короткую рыжую прядь. Класс. Прямые брови и д а сошлись на п е р е н о с и ц е в одну линию. Посиди, подумай, а потом я вызову такси. Рыжая резко вздернула голову, глаза за квадратными очками сделались размером с чайные тарелочки. Нет, выпалила она. Ида надбросил в раковину огрызок и стал медленно надвигаться на нее. Ты нормальный человек, спросил он, вздергивая бровь. На всякий случай, если не заметила, напомню, что я сильнее тебя и выше на полторы головы, а там... Он ткнул в сторону приоткрытой двери. Находится спальня. п о м н и т с я ты не слишком хотела оказаться со мной в такой обстановке. Девушка продолжала смотреть на него во все глаза. Сейчас до нее дойдет смысл. Она подпрыгнет с дивана и улетит, сверкая задниками своих спортивных кроссовок. Прости, сдавленно в ы д а в и л а р ы ж а я после непродолжительного молчания. Прости за тот раз. Можно я останусь? Не прогоняй меня. Ты даже не заметишь, что я здесь. Лицо Идена претерпело сразу несколько изменений. Сначала оно удивленно вытянулось, потом о н у стало закатил глаза. Ну что за вечер? Карма штука упругая. Вспоминай Иден, вспоминай, кого ты так достал. Он резко отшатнулся от девицы. И размашисто прошагал в спальню, громко хлопнув дверью. Пусть делает, что хочет, взрослая. Он ничего ей не должен. Он сейчас просто ляжет спать и пожелает, чтобы все закончилось. Если ему повезет, то утром ее здесь уже не будет. Прислонившись спиной к закрытой двери, Ит тяжело вздохнул и закрыл глаза. Рыжий нужно как-то спать. Наверное, у Мира здесь должен быть плед или что-то вроде того. Оторвавшись от двери, он подошел к комоду и стал по о ч е р е д н открывать о полки. Пусто. Сестра вывезла все. Но вот взгляд упал на з а к р ы т ы е н и ш и в основании кровати. Нагнувшись и открыв дверцу, Иден вытянул мягкий шерстяной клетчатый плед. Там же обнаружилась маленькая подушка. Круто. Схватив все это добро в охапку, Иден резко распахнул дверь и обнаружил гостью, с и д я щ и й на диване все в той же позе. Девушка, будто приросла к месту, даже руки на коленях лежали точно так же. Прошагав к ней, он сбросил на диван постельные принадлежности и снова удалился, хлопнув дверью. Но и сейчас и д не мог рухнуть в кровать и расслабиться. Рыжий. Нужно будет переодеться. Почему он должен об этом думать? Он ее не звал, не обязательно быть гостеприимным хозяином. Хотя, стоп, это сам Иден притащил ее сюда. Раньше надо было думать. Подняв с пола сумку, он расстегнул замки и вытряхнул на кровать все содержимое. Порывшись в куче одежды, и д выудил самую старую свою футболку и спортивные штаны на завязках. Пару шагов, оказавшись возле двери, он снова открыл ее. На этот раз, застав девицу медленно разворачивающий плед. Очень хорошо, значит, она в состоянии сама о себе позаботиться, проследив за ее движениями. И донском колодежду и замахнулся. Лови, скомандовал он, прежде чем кинуть рыжий сначала штаны, а следом футболку. С чувством выполненного долга. Он снова захлопнул дверь. В лору прилетели по очереди два кома каких-то тряпок и глухо упали на пол. Хлопнула дверь, снова стало тихо. Она кожей чувствовала исходящее от у и н д о м а раздражение, но оно было предпочтительнее одиночества в пустой квартире, надвигающейся ночью. Ее пугала уже одна только мысль о том, чтобы сегодня остаться одной. А так за дверью будет спать мужчина, большой, сильный, надежный. Правда, очень раздраженный и саркастичный, но она это заслужила. Лора, нагнувшись, подняла с пола тряпки, оказавшиеся серыми спортивными штанами и хорошо поношенной майкой какого-то грязно болотного цвета. Надо же, он подумал даже про одежду. Уставившись взглядом в закрытую дверь спальни. Она замерла и прислушалась. Оттуда не доносилось ни единого звука. Выждав несколько минут, л о р е л е я потянула за край полосатой майки и быстро сбросила ее на диван. Тут же нырнув в мужскую футболку, снова оглянулась на дверь, а убедившись, что там также тихо, сняла джинсовые шорты и влезла в спортивные штаны. о задачено уставилась на их край в своих руках. Даже если до предела затянуть завязки... Штаны все равно упадут с бедер на пол с е р о й лужицей. л о р а недоуменно прикусила нижнюю губу, снова покосилась на дверь, вздохнула. В принципе, футболка доходила почти до колена и могла служить платьем. Может, ничего страшного, если она останется только в ней. Аккуратно сложив штаны и оставив их на журнальном столике возле дивана. Лора молниеносно нырнула под плед, накрывшись им до самого подбородка. Ах да, свет. Нужно еще пробежать и выключить свет. Но Иден, скорее всего, уже спит и не собирается внезапно распахнуть дверь, чтобы застать ее в компрометирующем виде. Он вообще достаточно скромный, несмотря на свою эффектную внешность. С таким ростом, широкими плечами, греческим профилем и г о р я щ и м и глазами. Он вполне мог бы пачками укладывать девушек в постель. Они бы сами укладывались, ему не пришлось бы даже прилагать усилий. Лора могла только представить, какие мышцы прячутся под большой длинной футболкой. Но у и н д о м держался отстраненно и не только сейчас. С той свадьбы он мог увести п о д р у к у любую женщину, но обратил внимание лишь на платиновую блондинку, скорее всего, родственницу. И на саму л о р е л е ю Лора подняла взгляд к потолку, посмотрела на светящуюся люстру. Нет, так спать определенно нельзя. Отбросив плед, она проворно подбежала к выключателю, не глядя, стукнула по нему и снова метнулась на диван. Вот теперь можно успокоиться. Из больших арочных окон в мансарду проникал свет уличных фонарей и хорошо освещал помещение. Так было даже лучше. Темнота пугала. Лорелия сняла очки, потянулась и оставила их на столике. Распустила волосы, короткие рыжие пряди упали на подушку. Она покрутилась, устраиваясь удобнее, подоткнула плед со всех сторон, чтобы ни один участок голых ног не выглядывал наружу, и, наконец, закрыла глаза. Первые минуты казалось, что заснуть она не сможет. Слишком много мыслей и воспоминаний роились в голове, но через некоторое время усталость взяла свое, и Лора забылась глубоким сном без сновидений.